Глава 14. Николай II. В царствовании Николая II высшие имперские бюрократические слои успокоенные успокоенной дремоте все еще не понимали глубины опасности. Это сказалось и на легком приятии царем японской войны, и на безоглядном вступлении в мировую. По словам Тихомирова, Николай II просто с первого дня начал, не имея даже и подозрения об этом, полный развал всего, всех основ дела отца своего». К концу XIX века Российская империя достигла своего замысленного, или, как тогда говорили, естественного для незащищенной огромной равнины, территориального объема, во многих местах до географических рубежей, поставленных самой природой. Но странная это была империя. Во всех других известных тогда империях метрополии жирно наживались за счет колоний, и нигде не было такого порядка, чтобы жители какой колонии имели больше прав и преимуществ, чем жители метрополии. А в России было как раз все наоборот. Не говоря о Польше, имевшей значительно более либеральную конституцию и строй жизни, которой все равно это не услаждало подчинения, нельзя не отметить широчайших льгот для Финляндии. Еще от Александра I финны имели права шире, чем пользовались под шведским управлением. До конца XIX века народный доход возрос в 6-7 раз. Финляндия достигла процветания, во многом потому, что не выплачивала своей пропорциональной доле общегосударственных расходов. Так и рекордский набор из Финляндии брался втрое меньше среднероссийского. Так что в до зубов Европе Финляндия делала для своей защиты меньше, чем Швейцария. а при Николае II и вовсе освобождена от воинского напора. Мировая война ее не отяготила. Затем высшие русские правительственные учреждения были переполнены финлянцами. Они занимали важнейшие военные должности в русской армии и в русском флоте, а русские могли занимать в Финляндии какие-либо должности и приобретать там недвижимость, только при условии перехода в финляндское подданство. В нескольких километрах от своей столицы русские должны были подвергаться осмотру на финляндских таможнях. объясняться по-фински с чиновниками, упорно не желавшими говорить по-русски. И зачем же было Финляндию держать в империи? Благодаря такой изумительной экстратерриториальности, да по соседству с Петербургом, Финляндия стала бесценным прибежищем и отстойником всех российских революционеров, да эсеровских боевиков и ленинских большевиков». Это много послужило не только терроризму и подпольщине в России, но и развязыванию самих революций 1905 и 1917 годов. Не в такой разительной форме, но и азиатские национальные окраины России получили огромную финансовую помощь из центра. Все они стоили затрат больших, чем приносили государству доходов. И от рекрутской повинности многие из них, киргизы, то есть казахи, и средние азиаты были освобождены, притом без замены ее воинским налогом. Революционная пропаганда, ликующая, обыгрывала другая семиреченское восстание в 1916 году. Между тем, оно во время Второй мировой войны возникло в ответ на попытку всего лишь трудовой мобилизации туземных жителей. Но искусственный отлив средств от центра к окраинам усугубляло скутнение центра. Население, создавшее и державшее Россию, все ослаблялось. Подобного явления мы не наблюдаем ни в одной из европейских стран. Менделеев, к познанию России, указывал, как много сделано в России для туземных национальностей и что пришла пора пристальней позаботиться о русском племени. Но если бы этот призыв был усвоен правящими верхами, у нас уже для этого не оставалось исторического времени. Эта картина своеобразно дополнялась и сильным присутствием иностранных промышленников в России: англичане на ленинских золотых приисках, бельгийцы в железнодорожной промышленности юга, иностранный синдикат на платине. Нобель на бакинской нефти, французы в соляном деле в Крыму, норвежцы в рыбном промысле Мурманского побережья, японцы на Камчатке и в устье Амура и многое, многое еще. А в самом Петербурге две трети заводчиков иностранцы и фамилии их, названия заводов переполняют революционную хронику 1917 года. А в географическом описании нашего отечества семенова Тяньшанского, по уездной перечни цензовых землевладельцев избывают множеством иностранных фамилий. Густой приток иностранных промышленников и капиталистов может быть объяснен особенно тем, что в России этому нельзя не изумиться. И к началу XX века так-таки и не было строго проведенного подоходного налога. С огромных прибылей платилась непропорциональная для Европы доля. Этим пользовались и богатый класс в России, и иностранцы, вывозившие свои доходы в малоущербленном виде. Для России же это оборачивалось грубейшим провалом в ее финансах. Несравненно богатая Россия то и дело выпрашивала иностранные займы, нередко получая демонстративные отказы. С 1888 года Россия систематически впадала в долги по французским займам, и это делало ее зависимой от Франции во внешней политике, что повлияло и на роковые события лета 1914 года. Именно в царствовании кроткого Николая II, столь неуверенно осваивавшегося в первые годы на троне, Россия – недопустимо морально и недопустимо даже из практического расчета, превзошла в своем расширении те необъятные границы, которыми она владела. Начав с 1895 года на Дальнем Востоке действовать заодно с европейскими странами, российское правительство не удержалось в 1900 году от постыдной посылки русского корпуса в Пекин для соучастия в подавлении китайского восстания, уже которое десятилетие Китай был крайне слаб в разломе. и все хищные державы наперебой пользовались этим. В 1898 году Россия принудила Китай сдать ей в аренду порт артуры Далань, а концессия 1896 года на железную дорогу через Маньчжурию во многом отдавала эту область под русское влияние. По русско-японскому протоколу 1988 года Корея признавалась независимой. Однако, по мере того, как Япония проникала в Корею с юга, небескорыстные советчики Николая II убедили его, что Россия должна проникать в Корею с севера. Тут-то смертные столкнулись русско-японские интересы. Еще был путь принять компромисс. Японское предложение, чтобы Россия ограничилась влиянием в Северной Маньчжурии, но противник казался так несерьезен. От прежних легких российских завоеваний наросла такая надменность, а Николай II не ощущал всех уязвимых мест еще неустойной, еще недоразвившейся России, из которых вражда правительству с обществом и революционное движение были далеко не единственными слабостями государства, и внутри себя, и во внешних отношениях. Так началась война с Японией, уже потому губительная, что мы еще только кончали Великую Сибирскую магистраль, А продолжая соперничать с Австрией и за Балкан, Россия не могла снять с западные границы своих наилучших войск, но посылала на дальний восток корпусы второго разряда и резервные войска. В 1904 году в Японии не только студенты, но даже подростки стремились попасть в армию, а наши столичные студенты слали Микада, телеграммы с пожеланиями победы. Российское общество охватило жажда поражения в этой дальней, непопулярной и даже необъяснимой войне. в верном расчете на политический успех от русского поражения, и он вспыхнул еще сильнее, чем от войны крымской. Осенью 1905 года, в дни наибольшего накала революции, кончилась точно половина царствования Николая II, и за эти 11 лет он уже почти выпустил всю власть из рук. Однако в этот раз ее вернул Столыпин. Через следующие 11 лет уже некому было вернуть. Внешнеполитические промахи следовали и дальше. Вильгельм II... подчеркнуто, даже театрально игравший роль сердечного друга Николая II, благословивший его и воевать на Дальнем Востоке, впрочем, и помогший дружественным нейтралитетом. На свидании в Бьорке в конце 1905 года не без лукавства предложил Николаю вдвоем подписать тройственный дружественный договор с Францией, а та потом присоединится. И Николай подписал, без ведома Совета Министров, а позже взял подпись обратно. Конечно, Тут была немалая игра оттеснить Францию на второй план. Конечно, Германия в 1904 году уже навязала Россию угнетающий торговый договор, и трудно было исчезть ее другом России. Однако система прочного союза из Пруссии и из Франции – это была проверенная система Петра Первого. И все же острието договоров в Бьорке было направлено против Англии, страны, которая уже 90 лет к ряду была настойчивым недоброжелателем России и всегда и повсюду искала, как причинить России вред. И часто это ей великолепно удавалось. И вот только что, в Японскую войну, Англия была союзницей Японии. Вильгельм, предвидя жестокую войну с Англией, все же искал пути не воевать с Россией. И при нашем сухопутном соседстве и крупной численности обеих армий, от какой кровавой бойни мы были бы избавлены в 1914 году, а значит и от революции 1917 -го. Кажется невозможным, необъяснимым, чтобы Николай II все-таки предпочел союз с ненавистницей России, с которой столько раз и во стольких местах сталкивались интересы. Но Николай сделал именно этот шаг – Англо-Русский Союз 1907 года. Отсюда деформировалась Антанта, и расстановка сил в Первой мировой войне была роково определена. Вскоре, 1909 год, в ответ Австрия присоединила Боснию и Герцеговину, а Вильгельм в ультимативной форме заставил Россию еще и унизительно признать законность захвата. Правда, этот захват уже предопределялся и Берлинским конгрессом 1878 года. Но в 1909 году в России он был болезненно воспринят и правительством, и обществом. Роковое наше панславянское увлечение взывало едва ли не к немедленной войне, невозможной пристолыпине, но крайне бы выгодной для Англии. И, конечно, при нашем панславистском накале мы не могли снести грубого австрийского ультиматума Сербии в 1914 году. А на это и был германо-австрийский расчет, что перестали уважать российскую военную силу с 1904 -го. И наши войска в Восточной Пруссии были брошены поспешную, неподготовленной жертвою ради спасения Парижа. До сего места мы односторонне проследили 300-летний период русской истории, по линии упущенных возможностей внутреннего развития и безжалостной растраты народных сил на ненужные России и внешние цели, заботились о европейских интересах больше, чем о своем народе. Однако, несмотря на все это, поразишься же и богатству народной энергии, уж не говоря о Поморье и Ледоне, и на примере Сибири же. Завоевание Сибири неверно расширяется от западно-сибирского эпизода борьбы Ермака с Чингизидом Кучумом, завоевавшим Тобольских татар, а в 1573 году, еще до Ермака, совершившим и на район Соликамска, 17-й век Сибири не отмечен большим числом серьезных военных столкновений, сравнительно с предыдущей историей континента, волной завоеваний монгольских и тюркских. Завоевание Сибири неверно расширяется от западно-сибирского эпизода борьбы Ермака с Чингизидом Кучумом, завоевавшим тобольских татар, а в 1573-м еще до Ермака, совершившим набега на район Целикамска. Или сравнительно со зверан-равным уничтожением Майя, северноамериканских индейцев, патагонцев, тасманийцев. Напротив, с приходом русских прекратились многочисленные междуусобия у якутов – бурят, чукчей, с юкагирами и другими. У якутов время до прихода русских так и названо – время кровавых битв. Более того, русские не нарушали внутренние организации аборигенных народов. Крупные столкновения были только с маньчжурами и монголами, остановившими на Верхнем Амуре русское продвижение. За XVII век малочисленные предприимчивые русские люди освоили огромный сибирский континент, до Охотского моря, Уссифьяны, Индигирки и берингово Держнего пролива, и основывали пашенные хозяйства на просторах, никогда его, кроме малых местностей, не знавших. Уже к концу 17 века вся Сибирь питалась своей рожью. Пашни доходили на север до Пилыма, Нарыма, Якутска, а в начале 18 века были уже и на Камчатке. и повсюду коренные народы обменивались с русскими хозяйственным и охотничьим опытом. В 1701 году на всю Сибирь было 25 тысяч русских семей, одна семья на 400 километров. В Восточной Сибири были деревни по один-два двора. По ревизии 1719 года в Сибири аборигенов 72 тысяч человек, русских 169 тысяч, к 80-м годам более миллиона. И при такой слабой населенности вольнонародным переселением беглыми, но невозвращаемыми на Урал крестьянами, ссыльно переселенцами XVIII век в Сибири поражает нас, что могут дать мирные народные усилия, направленные на внутренние, а не на внешние задачи. Гигантский размах русского труда, ремесел, уже из значительного заводского и металлургического производства и русской торговли от Урала через всю Сибирь до Кяхты, Чукотки, Алеутских островов и Аляски. В 1787 году основана Мещанином Шелиховским американская торгово-промысловая компания. Уже в XVIII веке в Сибири действовали школы геодезические, навигационные, горно-заводские, медицинские, возникали библиотеки и типографии, произведена тщательная картография ледовитого и тихоокеанского побережий. Таково было богатство народной энергии, что через полвека после падения крепостного права Россия вступила в полосу бурного промышленного развития. Пятое место в России по промышленной продукции. Железнодорожного строительства стало крупнейшим экспортером зерна и сливочного сибирского масла. В России была полная свобода частной экономической деятельности. Рынок, который мы сегодня все собираемся достичь или у кого-то перенять. Свобода выбора знаний и места жительства. Кроме европейской черты оседлости, но и она шла к отмене. Крупный бюрократический аппарат, однако, не был замкнут ни национально. Встречаем в нем на видных постах представителей множества национальностей. социально. становились министрами помощник машиниста Хилков, крестьянин Рухлов, начальник станции ВИТТА, помощник присяжного поверенного Кривошеи и на военные верхи взошли из самых низов генерал Алексеев Корнилов. По свидетельству последнего государственного секретаря России Кржижановского, В смысле восхождения отдельных лиц, Россия была страна весьма демократическая. Высшее чиновничество складывалось не из лиц высокого происхождения. По свидетельству министра путей сообщения Кригера-Войновского, кроме особого положения крестьянства, сословных перегородок к XX веку уже не оставалось. Права определялись образованием, служебным положением и видом занятий. Независимость и открытость суда, строгая законность следствия – утвердились с 60-х годов XIX века, также и печать без предварительной цензуры, а с 1906 истинный парламент и многопартийная система, которая к 1990 году объявлена новейшим достижением. Отметим и то, что для народа действовала бесплатная земская медицина высокого качества, было введено рабочее страхование, в России был самый высокий в Европе прирост населения. и высшее женское образование в России стояло на одном из первых мест в Европе. И все это обрушилось с 1917 года, а в мире представлено и поныне крайне искаженно. Но и в этот крайне благополучный период 1906-1913 годов прозорливые люди видели запущенность государственной болезни, опасную разорванность общества и власти и упадок русского национального сознания. Лев Тихомиров Позже государственник, теоретик и патриот писал в своем дневнике в 1909-10-х годах «Нельзя ничего сделать в современной России, нечего делать. Мы, по-видимому, идем к новой революции, и кажется неизбежно. Все, все даже частные, все, все даже частные меры власти, как на подбор ведут к революции». «С Россией я совсем недоумеваю, стою на своих бастионах, знамени не опускаю, полю из орудий, но родная армия уходит от тебя все дальше, и по разуму человеческому немыслимо и ждать от нее ничего. А молодежи? Они уже не потомки наши, а что-то новое. Народ русский, да и он уже утерял прежнюю душу, прежние чувства». Тут Тихомиров имел в виду утерю православного и национального сознания, умственное и нравственное принижение вообще нации. Духовную суть кризиса Тихомиров отмечал верно. В 1909 вопрос о русском национальном сознании неожиданно попал в центр обсуждения либеральной прессы. Когда недавние национальности стали самоопределяться, явилась необходимость самоопределения и для русского человека. Происходит в прогрессивной русской печати невозможное еще так давно. Дебатируется вопрос о великорусском национализме. Первое выступление того сознания, которое просыпается наподобие инстинкта самосохранения, у народов в минуту угрожающей им опасности. Не шутка и опозорение самого слова «русский», превращенного в истинно русский. Как не следует заниматься обрусением тех, кто не желал русеть, так же точно нам самим не следует себя обрасеивать, тонуть и обезличиваться в российской многонациональности. Струва. Попытка обвеликорусить всю Россию оказалась гибельной для всех национальных черт не только всех недержавных имперских народностей, но и прежде всего для народности великорусской. Для великорусской национальности только полезное интенсивное развитие вглубь, нормальное кровообращение. Русское общество в прежние годы устыдилось не только ложной антинациональной политики, но и истинного национализма, без которого немыслимо национальное творчество. Народ должен иметь свое лицо». как 300 лет назад история требует нас к ответу, чтобы в грозные дни испытания ответить. Имеем ли мы, как самобытный народ, право на самостоятельное существование? Однако эта поучительная и для нашего времени дискуссия, читаемая сегодня как самая современная, в оставшемся простенке до Первой мировой войны, уже не имела плодотворного развития. Динамичная эпоха перестигала неторопливую Россию. Возрождение русского национального сознания – В русском обществе не произошло. И Розунов в 1911 году выразил это так: Душа плачет, куда же все русские девались. Я ужасно плачу о русских, ибо думаю, что погибает само племя, что вообще попирается все русское. Я ужасно плачу о русских, ибо думаю, что погибает само племя, что вообще попирается все русское. Так и попытки православной общественности, около 1905 года через предсоборное совещание выйти к поместному собору и выборам патриарха были остановлены тормозящие резолюции царя русская православная церковь достаивала уже отмеренный оставшийся исторический срок в неизменности и справедливый упрек Бердяева, обращенный к интеллигенции, демократам и социалистам вы ненавидели церковь и травили ее вы думали, что народ может существовать без духовных основ, без святынь Другим тяжелым концом ложится надремавшие правительственные верхи. Православная церковь встретила революцию 1917 года не готовой и в полной растерянности. Лишь через несколько лет под свирепыми преследованиями большевиков поднялись народные бунты в защиту храмов 1918 год. И с решимостью античных первохристиан потекли в ГУЛАГ и на смерть десятки тысяч священнослужителей, Но большевистский расчет был безошибочен. Ведь уничтоженные материально вычитались из живого сопротивления. В Первой мировой войне как-то сказалось накопленная, неизбытая народная усталость от всех прежних, прежних, прежних русских войн, от которых народ всегда оставался невознагражден. И к той усталости добавилось такое же накопленное в поколениях и поколениях недоверие к правящему классу. И все это отозвалось в солдатах двухтысячевёрстного фронта, Когда дошли вести о перевороте в Петрограде скорпостижном, податливом отречении царя вскоре и заманчивых лозунгах большевиков. С 1917 года мы стали еще заново и крупно платить за все ошибки нашей предыдущей истории. Всю предысторию февраля саму февральскую революцию и неумолимые последствия ее я уже изложил предостаточно в красном колесе и здесь полностью миную. Большевистский переворот. Вот логичное и неуклонное завершение легкодумного февраля. Завершение еще и в том, что до 1917 года, уже несколько веков, казалось естественно принятым, что Россия – это государство русское. Даже при разнациональности имперского аппарата, значительной прослойке немецкой и немецко-балтийской, да и других, без оговорок понималось и принималось, что государство держится и ведется русским племенем. Но уже от февраля это понимание стало расплываться, а под раскаленным ленинским катком русский народ уже и навеки потерял основание считать российское государство своим, но чудищем на службе третьего интернационала. Ленин и его окружение неоднократно заявляли и осуществляли. Развивать и укреплять государство за счет подавления великорусского этноса и использования ресурсов среднероссийских для укрепления и развития окраинных национальных республик. А в области идеологии и культуры это сказалось еще разительней. В двадцатые годы произошел прямой разгром русской культуры и русской гуманитарной науки. С тех, пор поры разделились судьбы нового государства и русского народа. Так как в предыдущем обзоре мы много касались то бескорыстных, то бессмысленных вмешательств в России в европейские дела, уместно здесь кратко отозваться о роли западных союзников в гражданской войне в России. Пока Германия еще сопротивлялась, союзники, естественно, предпринимали усилия. То вызволять Чехословацкий корпус через Сибирь, чтобы успеть использовать его против Германии, то высадку в Архангельске и Мурманске, чтобы помешать сделать это немцам. Но кончилась мировая война. И союзники потеряли интерес к белым. К русским генералам, своим прямым и персональным союзникам по минувшей войне. На севере англичане топили в море амуницию и армейские запасы, только бы не оставить белым. Белых правительств не признавали. Врангеля только де-факто и коротко, пока он мог облегчить положение Польши. Но тотчас признавали всякую нацию, отколовшуюся от России. И Ллойд Джордж того же требовал от Колчака. За военное снабжение требовали русского сырья, золота, подтверждение о выплате русских долгов. Французы, вспомним спасение Парижа в 1914 году жертвами русских армий в Восточной Пруссии, от генерала Краснова требовали возместить все убытки французских предприятий в России, произошедшие вследствие отсутствия порядка в стране, и с процентами компенсировать их утерянную с 1914 года доходность – В апреле 1920 года союзники слали ультиматум Деникину Врангелю прекратить борьбу, ведь Ленин обещал амнистию им. За помощь в эвакуации Крыма французы забрали себе русские военные и торговые суда, а с эвакуированных в Галиполии врангельцев в оплату за питание брали военное имущество, вплоть до армейского белья. Поражение России от большевиков было весьма выгодно союзникам, не надо было делиться долей победы. Таков реалистичный язык международных сношений. По исконной неразвитости правосознания, национального сознания и по поблеклости региональных устоев за последние перед тем десятилетия, наш народ достался верховым большевистским выжигам, экспериментальным лепным материалом, удобным для перелепливания в их формы. Эти идейные интернационалисты начали с безоглядного разбазаривания российских земель и богатств. На Брестских переговорах они проявили готовность отдать любой охват русских земель, лишь бы самим уцелеть у власти. В дневнике американского дипломата Уильяма Буллета можно прочесть и о большой цене, которую в 1919 году Ленин предлагал американской делегации. Советское правительство готово отказаться от Западной Белоруссии, половины Украины, от всего Кавказа, Крыма, от всего Урала, Сибири и от Мурманска. Ленин предлагал ограничить Коммунистическое правительство Москвой И небольшой прилегавшей к ней территории Плюс город, известный теперь как Ленинград Этот крик Ленина Можно было усвоить всем тем Кто сегодня все еще восхищается Как большевики Воссоздали державу Так панически Ленин предлагал тогда Когда опасался вполне во естественного Похода Антанты На его мятежную кучку В защиту союзницы России Но скоро он убедился, что такое не грозит и уступал русскую землю уже в меньших размерах. В феврале 1920 года Эстонии взамен за первое международное признание советского правительства прорыв изоляции уступил русское население у Ивангорода Нарвы и какие-то там святыни Печор и Изборска. Вскоре затем и Латвия отдала обильное русское население. По интернациональным замыслам, ища дружбы Турции в декабре 1920 года, оккупировавшей почти всю Армению, советское правительство с зимы 1920 на начало 1921 -го годов, кажется, само едва встающее от гражданской войны в своей разрозненной стране, начинает широкую помощь Турции всеми видами оружия, а также безвозмездную финансовую помощь в 13 миллионов рублей золотом. В 1922 еще добавили 3,5 миллиона.